в Цюрих, Англав Москва. Договариваться нужно вовремя. Этот разговор был невозможен. Президент СБА Ник Маратти и директор московского филиала службы Максимилиан Кауфман, мягко говоря, недолюбливали друг друга. Это было соперничество двух тигров, двух личностей, двух сильных мужчин, каждый из которых, закусив у дела, стремился к собственной цели. Каждый отстаивал свой путь а потому не выгода стояла на кону, а принцип. Этот разговор был невозможен, но он не мог не состояться. Откровенный разговор двух смертельных врагов. Схватка длилась давно и подходила к финалу. Копья сломаны, кони убиты, доспехи изрублены, в руках мечи впереди рукопашная. И и безнадежная попытка отыскать компромисс. «Хотел поговорить», — осведомился кауфман Директор московского филиала СБА выглядел обыкновенно. Черный костюм, черная спортивная рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, непременные черные перчатки на руках. Выбранный стиль мог показаться слишком театральным. Однако едва собеседник сталкивался со взглядом пронзительных голубых глаз Максимилиана, всякое желание острить пропадало. Со взглядом очень умных, очень цепких и очень холодных глаз. Взгляд Кауфмана заставлял позабыть и о костюме, и о невзрачной внешности. Взгляд Кауфмана показывал, что свою кличку «мертвый» Макс вполне возможно получил именно из-за него. Ибо не было в этом взгляде ни эмоций, ни чувств, только жесткость да холодный равнодушный расчет. Маратти же на фоне Кауфмана выглядел образцом жизнелюбия и радушия. Высокий, плотный, подвижный. Он казался постаревшим паркетным красавчиком, заполучившим высокий пост по большой протекции, но люди, которые так думали, очень и очень быстро расплачивались за свою ошибку. Ник действительно был карьеристом, мастером подковерных интриг и аппаратных войн. Однако и крови он в своей жизни видел много, и лить ее не боялся. Несмотря на различия в фантиках, конфетки, смотревшие друг на друга через сеть, были весьма похожи. Хазвил поговорить подтвердил Ник. На чистоту. А смысл? Драка началась не вчера и даже не позавчера. И мертвый искренне не понимал причину, побудившую марате вызвать его на разговор. Предложить капитуляцию? Сообщить о капитуляции? Невозможно. Их противостояние давно преодолело момент, когда одна из сторон могла выбросить белый флаг. И теперь игра шла на полное уничтожение, чего бы это ни стоило победителю. «Сегодня у меня была большая делегация верхолазов из киптауна «Очень мило». Ник знал, что мертвый попытается вывести его из себя, а потому, собрав кулак всю волю, не обращал внимания на поведение московского директора. три «Тритоны гробят экономику». «Я служу в СГА», — язвительно напомнил Кауфман. «Я в курсе». «За последние десятилетия мы сумели выстроить неплохой мир?» — спокойно продолжил Ник. Не без недостатков, но неплохой. У нашего мира мощный костяк, который пока держится, однако мясо уже начало отваливаться. Электронные коммуникации находятся под постоянным давлением, атаки идут непрерывно. Транспорт, управление хозяйством, все рушится. С тех пор, как тритоны отыскали источник поплавков, их число растет невероятными темпами. И чем их больше, тем больше паникуют верхалазы Они теряют веру в СБА. СБА не церковь? «Спасибо, что напомнил». Маратин не смог удержаться от саркастического замечания. Тут же укорил себя, но не смог. В конце концов, даже у его выдержки есть пределы. «Мы не справляемся с сетевым террористом, который, как ты правильно заметил, рушит мировую экономику». Взял слово мёртвый. «Ничего удивительного, что Верхолазы недовольны». «Они в панике». «Извини, я неверно выразился». На самом деле Кауфман сказал именно то, что хотел. Ситуацию он понимал не хуже президента. «Все дело в идеологии. СБА всегда была регулятором, инструментом. Мы не насаждали власть, мы поддерживали порядок, а идеологией занимались корпорации. Точнее, не занимались». Маратти взмахнул кулаком. «Свободное предпринимательство, свободный рынок, отсутствие политических партий и чиновников. Считалось, что этого достаточно, но все рушится». «На самом деле чиновники никуда не делись». Заметил Макс. «Кто мы с тобой, Ник? Как не бюрократы?» «Граждане Анклавов привыкли к свободе, а теперь она ведет к хаосу». «К хаосу ведет 42, и только потому, что раздел нашу бестолковую предпосылку до полноценной идеи, до принципа абсолютной свободы». «Как бы там ни было, 42 ведет мир к хаосу». «Я знаю». Маратти подался вперед. «Но если СБА начнет закручивать гайки, мы получим бунты». А закручивать гайки мы не можем, потому что это единственный способ удержать мир на плаву. Для чего ты все это рассказываешь? Вопрос Кауфмана подвел черту под вступлением и направил разговор в основное русло. Четкий вопрос, на который президент СБА обязан дать не менее четкий ответ. Чего он хочет? У государств есть идеология, Макс. Негромко произнес Ник. Плохая, но есть а у нас нет. Государства всегда будут ставить на своих, играть на противопоставлениях, на разнице интересов. Китайцы, вудуисты, индусы, европейцы – все тянуты дело на себя. В Америке уже поговаривают о восстановлении дома на холме, который выведет мир из кризиса. Европейцы и амарцы грезят мировым халифатом, а вудуисты тянутся к Европе, но… Но при всех недостатках государства дают внятную концепцию развития, и люди с пониманием отнесутся к закручиванию гаек. Мы думали, что справимся без идеологии, и мы обанкрутились». Свободный рынок оказался хорош всем, кроме одного. Он не справился с людьми. «Верхолазы захотят государство», — поинтересовался Кауфман. «Или все дело в том, что ты не видишь другого выхода». «Другого выхода нет». Маратти помолчал и с горькой уверенностью закончил. Идея Анклава в себя изжила. «Я так не считаю», — неожиданно мягко ответил мёртвый. «Наше преимущество — экономика, но 42 гробит её». «Ты забыл о станции», — прежним тоном произнёс Кауфман. «Если бы забыл, то не завёл разговор», — осторожно сказал Ник. «Станция — наш единственный козырь». «И ты решил выложить его на стол?» Мертвый задал вопрос очень вежливо, деликатно, но от этого его язвительный смысл только усилился. И «Я признаю, что козырь этот у тебя», — вздохнул президент СБА. «И потому прошу. На самом деле прошу. В первый и последний раз прошу. Сыграй его. Станция станет мостиком между анклавами и государствами. Объединит нас. Объединит мир и вытянет его из дерьма». Временно, уточнил Кауфман. «Как ты правильно заметил, Ник, каждое государство тянет одеяло на себя. Твоя энергия позволит им заглянуть вперед, увидеть новые перспективы и... и... отказаться от сиюминутной выгоды?» Маратя замолчал, а мертвый зло усмехнулся. «Перспектива потому и называется перспективой, что она далеко. На нее нужно работать. Ради нее необходимо от чего-то отказываться». Хватит ли у государств воли использовать возможности новой энергии для будущего? Ведь в кризисе не только анклавы. В кризисе все, а война всегда считалась прекрасным выходом из тупиковых ситуаций. Мы соберем конференцию, подпишем юридически обязывающие документы. Которые не будут стоить даже бумаги, на которой их напечатают. Но ведь ты все равно отдашь им энергию. Когда буду уверен, что они не устроят с ее помощью последнюю мировую войну когда ткну их носом в перспективу и смогу гарантировать, что они не смогут от нее отказаться. Прозвучало, мягко говоря, самонадеянно, и Ник прищурился. «Сможешь гарантировать?» «Смогу», — уверенно отрезал Кауфман. «Не слишком ли много ты на себя берешь?» «Ровно столько, сколько могу потянуть. Все остальное берут другие». «Кто?» «Не ты». «Отказ? Окончательный и бесповоротный?» На первый взгляд все выглядело именно так, однако Маратти не мог не попытаться зайти еще с одной стороны. «Макс, я понимаю, что ты беспокоишься о долгах науком, о тех кредитах, что вы собрали под строительство станции, но ты прекрасно знаешь, что эти вопросы легко решить. Часть долгов спишем, остальные выкупят государство в счет платы за технологию». Но, произнося последние слова... Президент СБА понял, что это предложение заинтересовало Кауфмана еще меньше, чем разговоры об идеологии. Я с тобой не торговался, Ник. И долги науком последнее, что меня волнует в этой истории. Почему? Потому что я услышала от тебя то, что ты не сказал. Станцию будут штурмовать? Ведь так? Прямой вопрос, прямой ответ. Ты сам подвел государство к этому решению. Почему они не хотят подождать до запуска? Понятно же, что после него я отдам технологию. Тебе не верят. Твои действия кажутся странными. Какие? Резким движением Кауфман взлохматил серые волосы. Кроме повышенной секретности, разумеется. Науком стягивает производство к станции. К источнику новой энергии, уточнил мёртвый. Это логичная оптимизация производственного процесса. Плохое объяснение. Другого нет. Но если всё так просто, какого чёрта ты не соглашаешься раскрыть технологию сейчас? Я уже ответил Не веришь государству? Не верю. Почему? Потому что то, что легко даётся, высоко ценится. Если я продам технологию сейчас, государство сочтут это своей победой. Что бы я ни попросил взамен, какие бы условия ни выставил, они всё равно решат, что победили это продажа станет концом анклавов. Анклавы обанкротились. Странное, если не сказать преступное заявление, прозвучало в устах президента СБА весьма весомо. Он искренне верил в то, что говорил, а вот Кауфман придерживался другой точки зрения. Государства обанкротились еще раньше, когда допустили появление анклавов. Ты просто не понимаешь, что наблюдаешь противостояние мертвецов. Заполучив технологии с силой, А все именно так, они угрожают и получают, что хотят, пусть даже в результате компромисса. Так вот, заполучив технологии и силой, государства вообразят, что все осталось по-прежнему, что мощь и мускулы решают все и станут использовать новую энергию в военных целях. Через год или два обязательно начнется большая война. А ты хочешь начать ее сейчас? Его не поняли, с ним не согласились. Мертвый устало откинулся на спинку кресла и пожал плечами. «То, что я хочу, совершится через несколько месяцев. Я построю станцию. Я открою новую эпоху. И если в твоих словах было хоть пять процентов искренности, ты не будешь разочарованник. Ты увидишь, что я был прав, но сейчас, если ты хочешь договориться, ты должен без разговоров и условий встать на мою сторону и делать то, что я приказываю. Честное ли это предложение? Поразмыслив, Маратти решил, что да, честное. Его действительно готовы взять в команду. Но насколько велики ее шансы? Аху, и китайцы не остановятся. Протянул президент СБА. Я знаю. Тебе не позволят стать королем мира. Мне не надо. Чего же ты добиваешься? В настоящий момент, Ник, я бегу к своей цели. И остановить меня можно лишь одним способом. Компромисса не будет. Договора с государствами не будет. Штурм станции неизбежен, как и неизбежно поражение команды мертвого. А потому ответ на предложение присоединиться к закусившему у дела директору московского филиала СБА прозвучал однозначно. «Они тебя остановят, Макс. Они пойдут на все». «Есть разница между пойти на все и добиться своего», равнодушно ответил Кауфман. Увидимся, когда все образуется. Даже самый секретный разговор должен кто-то обеспечивать. Контролировать связь, наблюдать за безопасностью, а также слышать все, о чем говорят высокие собеседники. Именно поэтому в качестве операторов и мертвый, и марате использовали самых доверенных людей. Окончив разговор, Кауфман отключил коммуникатор, толкнулся ногами, заставив кресло отъехать от стола и когда оно прижалось спинкой к стене, посмотрел на сидящего за вторым коммуникатором молодого лет 35 на вид мужчину. «Что скажешь?» «Господин Моренци показался мне искренним», — бесстрастно ответил Щеглов. «Согласен». На первый взгляд Мишенька Щеглов, начальник управления дознаний и первый заместитель директора московского филиала СБА, производил впечатление равнодушного и несколько отстраненного человека. Неспешные жесты, негромкий голос, аккуратная прическа, стильные квадратные очки, за линзами которых прятались всегда спокойные глаза. Казалось, Мишеньку на этом свете ничего не интересует. И было непонятно, как человек с такой внешностью мог заслужить славу лучшего дознавателя СБА. Было непонятно до тех пор, пока ты не оказывался на допросе. Но в то же время господин Маратя был несколько навязчив. «Хм, ничего удивительного для человека в его положении», — хмыкнул мёртвый. «У господина президента масса проблем», — поддержал шеф Ищеглов. «Три тонны 42 терроризируют экономику. Уровень жизни в Анклавах стремительно падает. Государство стягивают к станции войска. Верхолазы паникуют, и всё выходит из-под контроля». «Ужасно», — согласен доктор Кауфан. «Но для чего ему понадобилась встреча?» «Возможно, господин президент действительно хотел договориться?» «Попытался ухватиться за соломинку?» «Я ему предложил». «Полагаю, господин президент оптимистично считает, что шансы его команды предпочтительнее», — скромно заметил Мишенька. Мертвый усмехнулся. «Все слишком далеко зашло. Нику не позволит перейти на нашу сторону, даже если бы он захотел». Кауфман знал, что марати давно сделал ставку на китайцев и сейчас фактически является их агентом влияния. И именно поэтому был удивлен самим фактом разговора. «У нас разные цели». Эта фраза объясняла все и подводила окончательный итог. Разные цели. И если задачи, которые пытается решить Маратти Кауфману уясны то, чего пытается достичь Макс, Нику недоступно. Разные цели. Сделка невозможна. А вот с этим я вынужден согласиться. Бесстрастно кивнул Мишенька. Самое интересное, что Маратти действительно был готов принять любые условия Кауфмана. И причиной, по которой Ник вызвал Макса на разговор, был редчайший для президента СБА приступ неуверенности и страха за будущее. Не только за свое, но и за будущее общества, как бы пафосно это ни прозвучало. Маратти прекрасно понимал, что напряжение растет, что глобальный нарыв противоречий готовится лопнуть кровью, и остановить его можно лишь неожиданным, а самое главное – глобальным ходом. Таким, как начало строительства станции. Люди поверили, что из тупика, в котором оказалась цивилизация, есть выход. Люди ощутили надежду. Люди считали дни до запуска, поскольку не сомневались, мир изменится. Импульс охватило на целых полтора года. Государства перестали конфликтовать по поводу нефтяных месторождений. Локальные войны были заморожены, и даже сводки СБА выглядели неожиданно хорошо. Утихли этнические конфликты, взаимоотношения в анклавах стали дружелюбнее. Все замерли в ожидании. Маратин надеялся, что сможет дотянуть до запуска. Однако несколько месяцев назад, словно по приказу невидимого режиссера, все начали сходить с ума. Сначала изобрел проклятую троицу сетевой ублюдок 42. Рассказал, как с помощью синдина, поплавка и особых нанов достичь уровня великого ломщика. Придумал пивирус, изрядно затруднивший охоту на тритонов и положил начало всеобщему хаосу. «Абсолютная свобода есть абсолютная вседозволенность». Этот лозунг нигде не звучал. Однако идеи 42 большинство его последователей поняли именно так. И он им понравился. Тритоны набросились на экономику стаи голодных псов, рвали ее на куски, насилуя базы данных и коммуникации. Не понимали, что разрушают основу собственного цифрового мира. За количеством сетевых преступлений пошло вверх число обычных – Затем обострились застарелые конфликты внутри анклавов. Затем государства сформировали мощный военно-морской кулак в Баренцевом море. И он тоже добавил нервозности в жизнь простого человека. Никто не знал, чем закончится атака на станцию. Но все знали, что науком строит огромный энергетический котел. Штиль постепенно превращался в бурю. Марати надеялся пойти последовательно, сгладить напряженность между государствами и науком, «Объявить о закладке новых станций, о наступлении новой эры в истории человечества и таким образом заставить людей одуматься. Пусть надежда на лучшее будущее вспыхнет с новой силой, и тогда никто не обратит внимания на предельно жесткие меры, с помощью которых Ник рассчитывал решить проблему 42». К сожалению, мертвый от компромисса отказался. «Ему все равно нельзя было бы доверять», — хмуро произнес Дрогас. «Что он не сказал...» на что бы не согласился. — Возможно. — поморщился Маратти. — Я достаточно изучил Кауфмана. — На этот раз ставки необычайно высоки. Именно поэтому он не остановится. Стефан Дрогас считался главным головорезом президента СБА. Человеком, готовым выполнить любой его приказ. Незаконные операции, убийство неугодных, силовое воздействие. Не было ничего, за что не взялся бы Стефан. И в каждое свое задание он вкладывал душу. Работал не за страх, за совесть, получая удовольствие и от работы, и от безнаказанности. Но при этом Дрогаса нельзя было назвать тупым громилой, способным лишь исполнять полученные приказы. Прекрасное образование, цепкий ум и богатый опыт сделали из Стефана-оперативника высочайшего класса, и президент СБА высоко ценил его аналитические способности. «Мертвый не может не понимать, что его положение крайне уязвимо», – недовольно произнес Маратти. «Он идёт по лезвию, но способен дойти». «До чего?» Дрогос пожал плечами. Ответа у него не было. «Власть?» предположил Ник. «Над чем?» «Над миром». «Каким образом?» «У него будет новая энергия». «Монополия продлится недолго», — махнул рукой Дрогос. «Сразу после запуска науком поделится секретами с корпорациями, потом с государствами, потому что если это не сделает науком, сделают другие». Аналитики считают, что им едва хватит времени расплатиться с долгами». «Да уж, долгов они наделали много». марати пожевал губами, припоминая, с каким равнодушием среагировал Кауфман на финансовую тему. «Проблема в том, что никто не понимает предпринимаемых науком действий. Китайцы даже додумались до того, что науком строит глобальную пушку, с помощью которой возьмет планету за горло». «Вы в это верите?» – удивился Стефан. «Нет». «Я тоже». В это никто не верит. Но саму возможность со счетов не сбрасывают. Все боятся. Сейчас такой мир, Стефан. Все всего боятся. Мы в тупике. Прежде казалось, что ситуацию можно законсервировать и выиграть немного времени. Однако 42 не позволил нам этого сделать. 42 видит перед собой новую эпоху и совершенно не думает о том, что без власти нельзя. Одиночка не способен ничего построить. Он может сломать, испортить, воцариться на обломках, но это потолок. Цивилизации дают импульс, крупные структуры, объединения, корпорации. Нужны обеспечение, планирование, вложения будничная работа. Только так и никак иначе. Все успешные революционеры немедленно занимали места свернутых господ, прибирая к рукам власть. В этом была их истинная цель. Но сейчас идет революция нового типа, которая пока предполагает не создание новых институтов власти, а лишь разрушение. А это, в свою очередь, гарантированная деградация общества. Станция не панацея от 42. Станция не поможет справиться с певирусом Не остановит атаки тритонов на экономику. В том-то и дело, что остановит. Дрогос вздрогнул Не понимаю. Сила тритонов в том, что за ними идут люди. Объяснил Маратти. Да, им не всегда нравятся методы. Они бесятся от проблем с зарплатами, от похищения денег. Но если поставить вопрос Тритоны или СБА, многие люди выберут Тритона. Почему? Потому что мы слишком долго ничего не меняли, Стефан, и тем утомили людей. Мы не предлагаем ничего нового, а 42 предлагает, и за ним идут. Ник помолчал. Важно то, что 42 появился очень вовремя. «Как будто по заказу!» Его идиотские идеи и тупые методы могли расцвести только в тупике. Сейчас тупик и 42 появился. Маратти покачал головой, обдумывая собственные слова. Однако развивать конспирологическую тему не стал. Вместо этого продолжил. «Станция способна составить новый общественный договор. Мы покажем перспективу, дадим, черт побери, надежду, и тем вернем толпу на свою сторону». Чтобы идти вперед, необходима власть, а в тупике от нее можно отказаться.